Часть третья. Время теории. Глава первая. Выгодная сделка. Как бы я ни хорохорился и не торговался, больше десяти тысяч гривен вытрясти из контр так и не удалось. Да и не увидел я этих денег вживую — Незденеч пообещал перечислить их на счет дядьки края, а тот, заметив мой взгляд, клятвенно заверил, что сразу по получении денег переведет их на мой депозит, еще не существующий, между прочим. Ладно, разберемся. А вот следующий вопрос, затронутый контр-адмиралом, меня напряг куда сильнее. Да-да, та самая защита. В том, что хозяева Гросса смогут нас отыскать, я ничуть не сомневался. Было б желание, а желание у них наверняка есть, и самое горячее. Ладно, дядька Край, вернет себе прежнее имя, и фиг кто о чем догадается. Со мной же так не получится, даже если я сменю имя. Слишком много документов придется делать заново. А отследить человека по новому комплекту документов, даже здесь, как мне думается, проблема небольшая. «Рик, ты ведь мечтаешь о полетах, а?» Вдруг прервал мои размышления край, как-то странно поглядывая на своего начальника. «Да, конечно», — кивнул я. «Матвей Саватеевич, слышал?» «Слышал, слышал», — проворчал тот, на миг задумался и покачал головой. «А с учебой как быть?» Ты крик, клятвенно обещал, что сдаст выпускные испытания досрочно. Обещал ведь?» — повернулся ко мне край. «Подтверждаю, а что, действительно обещал? Не открестишься же?» «Не знаю, не знаю», — протянул контр с сомнением, глядя на меня. Хмыкнул и, положив передо мной листы и карандаш, скомандовал. «Пиши. Сейчас проверим, какой ты громотей». «Дроби». Простейшее уравнение — скука. — Хех, ты бы ему еще таблицу умножения подсунул, фыркнул через четверть часа край, с интересом наблюдавший за тем, как я щелкал простейшие математические задачки. — Ну давай, удиви меня, умник болтливый, — вспылил контр-адмирал. — Рик, у тебя что-нибудь из поделок твоих с собой имеется? — поинтересовался дядька край, с усмешкой покосившись на начальника. Я выудил из кармана жилета пластинку светильника и молча протянул ее будущему опекуну. «Вот, взгляни, Матвей Саватеевич». Пластинка перекочевала в руки контр-адмирала. Тот заинтересованно покрутил в руках рунированный металл, щелкнул шестеренкой переключателем, замкнул контур и, полюбовавшись скользнувшим по столу пятнышком света, Удивленно хмыкнул. Еще один щелчок, и пятнышко приобрело чуть синеватый оттенок, поворот второй шестерни, и свечение меняет интенсивность. Волю наигравшись с цветом и яркостью луча, Незденич аккуратно выключил пластину и, передав мне ее, задумчиво вздохнул. И сколько здесь рун и скриптов? Словно нехотя поинтересовался контр Адмирал. «А это как считать?» — пожал плечами я. «Не понял», — признался тот. «Хм, такого заявления от человека, носящего знаки различия инженер-контр-адмирала, я не ожидал и растерялся». «Не тушуйся, Рик», — по-своему понял мою заминку дядька Край и подтолкнул в спину. «Ну ладно, попробую объяснить по-простому. Для инженеров-адмиралов, ага». В общей сложности здесь работает от одного до трех руны скриптов одновременно. Из них один классический четырехрунный излучатель, тот самый, что принят за единицу измерения емкости. На шестернях переключателях нанесены свои руны скрипты, описывающие 9 степеней интенсивности свечения и 16 различных цветовых оттенков. Я еле притормозил, чтобы не сболтнуть об инфракрасном и ультрафиолетовом режимах. И, переведя дух, заговорил снова. «При включении активируется стандартный режим. Поворачивая шестерни и замыкая контур стандартного излучателя с разными рунскриптами, мы, таким образом, изменяем интенсивность и цвет излучения». «И сколько же этот фонарик кушает?» — поинтересовался контр-адмирал, хитро поглядывая на меня. «Да он издевается, точно!» Все он прекрасно понял и без моих объяснений. В любом режиме не больше полутора стандартов. Вот как? Ты посмотри внимательно. У тебя на шестернях руны скрипты в два стандарта каждый. Во-первых, ощерился я, руны скрипты в шестернях незаконченные, сами по себе работать не будут, а при замыкании контура с основным руны скриптом излучателя становятся с ним единой системой вводя таким образом утончение в основную схему вторым и третьим уровнем. А во-вторых, об аксиоме уточняющих описаний вы забыли? Тут я напомню. Любое описание не может потреблять больше третьей энергии несущего его руноскрипта. Рик, откуда ты это знаешь? Это ж руно. Его раньше второго курса даже будущим инженерам-артефакторам не читают. Откинувшись на спинку кресла, воскликнул Нездинич. «Терруно?» — переспросил край. «Теория рунного оперирования», — вздохнул контр рассматривая меня с интересом энтомолога. «Подумаешь, я что виноват, что для понимания энергетической составляющей здешней системы рунного конструирования мне пришлось лезть в университетский курс? Хотя какой он университетский? Там...» Это самая тируна больше, чем на программу старшей школы не тянула бы. Говорю же, здешний прогресс хуже улитки. Та хоть ползет в одну сторону, а этот сразу во все, как квашня и скатки. А уж скорость, та же улитка на раз обгонит. А я тебе говорил, Рик руны разбирать стал раньше, чем алфавит выучил. Гордо, будто в этом есть и его заслуга, провозгласил край и незаметно мне подмигнул. «Уговорил, чёрт языкастый, жди вестового. Вечером пришлю с бумагами». После недолгого размышления махнул рукой контр-адмирал и, покосившись на меня, усмехнулся. «Поздравляю. Вот голова садовая. Бумаги. Поздравляю. Имя-то, имя какое вписывать в документы будем». Мы с краем переглянулись и одновременно пожали плечами. «Может, Кирилл?» — предложил я. «Вот захотелось мне оставить что-то от того прошлого. Почему бы и нет?» — кивнул край. «А фамилия?» «Будешь пока значиться под моей, а как шестнадцать исполнится, сам выберешь». «Что ж, полагаю, с этим вопросом мы разобрались» контр черкнул пару строк в ежедневнике и, отложив перо в сторону, улыбнулся. «Вот теперь могу и поздравить тебя, Кирилл Миронович Завидич, с поступлением на службу в Вольный Новгородский флот». «Ик! Это что сейчас было? Ты ведь помнишь, что у Феникса судовая роль закрыта?» — улыбнулся дядька Край, заметив мое недоумение. «Вот и пойдешь туда на службу. Юнцом, юнгой то бишь. Там тебя точно никто не сыщет. «Я буду летать?» Улыбка выползла на лицо сама собой, и это ее вида и Незденич, и дядька Край еле удержались от смеха. Полагаю, зрелище было идиотское, да. Но я счастлив. «Спасибо». Наконец, опомнившись, поблагодарил я контр и тут мне в голову пришла одна интересная мысль. «Извините». А заочного отделения в Новгородском флотском училище нет? — На ходу подметки рвет, — покачал головой Низдинич. Дядька Край, выжидающе уставился на своего начальника, и тот сдался. — Будет тебе направление на учебу, но при условии, что выпускные гимназические испытания сдашь не меньше, чем на «превосходно». «Чтоб никто и слова не мог сказать, будто я любимчиков за уши тащу. Все, Рик, то есть Кирилл, свободен. Погуляй пока по Кремлю, а мне тут еще нужно с твоим опекуном переговорить. Ну и ладно, я кивнул и выкатился из кабинета, где, попрощавшись с секретарем, натянул свой бушлат и, схватив с полки берет, устремился на выход». Дежурный возник рядом, словно только и дожидался, пока я из приемной выйду. Проводил меня до лестницы и, лишь убедившись, что я оказался на первом этаже, вернулся за свой стол. А здесь эстафету перехватил его коллега, доблестно отконвоировавший меня по безлюдному коридору к входным дверям. «Кремль, Кремль! Ну что тут интересного? Туда не ходи, сюда не лезь!» Башни для посещений закрыты, на Софийском дворе монахи шарятся, злые и неприветливые, в храм разве что зайти. Оглядевшись по сторонам, я, так и не определившись с выбором, плюнул на все и двинулся к кремлевским воротам. Гулять здесь негде, Ни служки архиепископа, так люди посадника обязательно привяжутся.